Усадьба его, давшая место драме, ушла от него в руки жены и Пшеходского. Он теперь беден и живет на мой счет. Иногда под вечер, лежа у меня в номере на диване, он любит вспоминать былое. «Хорошо бы теперь цыган послушать», — бормочет он. «Пошли, Сережа, за коньяком». Я тоже изменился. Силы мои оставляют меня постепенно.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 Зло считаю я злом, грех — грехом. Но бывают нередко минуты, когда я, вглядевшись в стоящий на моем столе портрет, чувствую непреодолимое желание пройти с девушкой в красном по лесу под шумок высоких сосен и прижать ее к груди, несмотря ни на что. В эти минуты прощаю я и ложь, и падение в грязную пропасть,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 На дне лежит тяжелый осадок. Но за что я люблю ее в иные минуты? За что я прощаю ее и мчусь к ней душой, как нежный сын, как птица, выпущенная из клетки? Жизнь, которую я вижу сейчас сквозь номерное окно, напоминает мне серый круг. Серый цвет, и никаких оттенков, никаких светлых проблесков. Но, закрыв глаза и припоминая прошлое,